Как-то в одном собрании зашла речь об Аравии. Один из присутствующих, побывавших там, сказал «Странное место — это Аравия. Там такая жара, что все ходят голы». Мула сидел в сторонке, прислушивался к этому разговору и спросил с удивлением «Хорошо, но если там ходят без всякой одежды?» То как же отличают мужчин от женщин